На камбузе царила тишина. Чувство ожидания было нарушено, когда Рейн высказал свою просьбу. «Пожалуйста, вы не могли бы отвезти нас в Кельсингру и к драконам?» «Как можно скорее». Решать предстояло ему. Он — капитан смолинова и больше никто не может говорить кораблю, что делать. На борту демократии никогда не было. Но когда он поднял свои усталые глаза и обвел взглядом членов команды, набившихся на камбус, их мысли читались совершенно ясно. Если он даст такую команду, Белин моментально отдаст концы, и Скелли бросится ей помогать. Хенеси наблюдал за ним и ждал его слов, предоставляя ему принять решение. Большой Эйдер стоял наготове в ожидании, ну, как он всегда ожидал очередного приказа, «Григсби, рыжий корабельный кот», сделал легкий прыжок, приземлился на крышку стола и, пройдя по нему, доверчиво ткнулся головой в сложенные на столе руки старшего. Рейн рассеянно погладил кота, и Григсби раскатисто мурлыкнул. «Вы не хотите ничего говорить совету? Ни о колсидийцах, ни о том, что пришлось сделать Малти? Не сомневаюсь, что они об этом достаточно быстро узнают, а может, уже знают». Рен говорил мрачно, «как только его найдут убитым, то сразу же доложат об этом совету. За этим было бы интересно понаблюдать, посмотреть, кто вздрогнет, кому известно больше, чем следовало бы. А еще это может оказаться опасным. Звук, который издал Рейн, не был коротким смешком, а говорил о нешуточной тревоге. И меня это больше не интересует». «Мне больше нет дела до их грязных интриг. Мне важен мой сын. И Малта». На это Лихтрин решительно кивнул. «Я вас понял. Но мы вернулись сюда сразу по нескольким причинам. Хранители и Элис хотели дать знать своим близким о том, что они живы. Я хотел доложить, что выполнил обязательство по контракту. Но главным делом было получение оплаты и загрузка на борт припасов». И эта последняя нас все еще задерживает. Эти деньги нам необходимы. Сегодня лавочники предоставили мне кредит и прислали столько товара, сколько хватило бы моей команде. Но это только капля в море из всего того, что нам требуется. Там, в верхнем течении реки, у нас, по сути, маленькая колония, у которой практически нет припасов, а зима уже почти наступила. Жизнь там суровая. Едим мы то, что удается добыть охотой, укрытие у нас такие, какие удалось устроить. Город мы пока не освоили, но если бы это и было не так, он не гостеприимен Если мы не добудем денег, если не задержимся достаточно долго, чтобы погрузить на корабль все, что нам необходимо, то есть вероятность, что кто-то зиму не переживет. Рейн пристально наблюдал за ним с серьезным выражением лица. Деньги не проблема. Пусть они подавятся ценой крови. Резким движением, отмахнувшись от этой проблемы, он добавил, «Словах упрусов много, значит. Я загружу на вашу баржу столько, сколько в нее влезет, и буду считать это скромной платой за то, о чем я прошу. Меня волнует только жизнь моего сына. Кажется, я понимаю, на что мы идем. Нас ждут суровые и опасные условия. Но если мы останемся здесь, мой сын умрет». Он выразительно пожал плечами Так что мы отправимся с вами, если вы нас возьмете. Все присутствующие затаили дыхание, ожидая слов капитана. Он подумал об Элис, о том, чего бы она от него ожидала, и как бы среагировала, услышав этот рассказ. Надо, чтобы она им гордилась. У нас с этим ребенком общая кровь. Его мать уже отдала его мне, и я повезу его к драконам. Его корабль редко говорил с ним настолько прямо. Он обвел взглядом остальных, гадая, услышали ли они Смоленова столь же ясно, однако они все наблюдали за ним. Как-то раз спросил у него, обладают ли живые корабли такой же способностью очаровывать, как драконы. Тогда он ответил ей, что нет, но сейчас почувствовал неуверенность в том, так ли это. Однако всего на мгновение. Движущий им порыв ощущался настолько, как собственный, что он произнес эти слова вслух. «Родня — это родня!» «И кровь не водится, даже если это вода реки дождевых чащоб!» «Мы постараемся отплыть завтра днем!» Заметив, как глаза Рейна вспыхнули от облегчения и радости, Левтрин предостерег его. «Очень многое будет зависеть от того, сможешь ли ты договориться о снаряжении корабля» и нам придется брать то, что здесь найдется, или то, что смогут быстро доставить из Трихога, и этим удовольствоваться. Он тряхнул головой, прекрасно зная, что есть такие вещи, которые быстро получить не удастся. Проклятие! — сказал он скорее себе, чем Рейну. — Я хотел попытаться закупить скот, животных, несколько овец, пару коз, кур. Рейн воззрился на него, как на сумасшедшего. — Зачем? — Ради свежего мяса в дороге? Левтрин покачал головой, думая обо всем том, чем он не поделился с советом, чего пока еще никто не знал. «Чтобы разводить, чтобы положить начало стадам. Там есть земля, рейн луга, высокая трава на сухой земле, холмы, а вдали горы. Если бы нам удалось найти необходимое, мы процветали бы». Рейн со скептическим видом заявил, «Вам пришлось бы заказывать животных и семена в удачном. И, скорее всего, до весны вы ничего не получили бы». Левтрин нетерпеливо кивнул. «Знаю. Но чем скорее я их закажу, тем раньше их доставят. Я найду возможность, как это сделать. Отправлю голубя одному тамошнему знакомому, который знает, что я по своим долгам плачу. Может, он мне все устроит?» Он в этом сильно сомневался. «Никому не хочется торговать живыми животными, если их нельзя доставить как можно быстрее и смыться, пока они не подохли». «Нет», — Рейн решительно покачал головой. «Вы забыли, что у родных моей жены тоже есть живой корабль? Я отправлю письмо Треллу и Алтея, они достанут для вас то, что вам нужно, и привезут в тот срок, который мы назначим. Назовите дату, и заказанное будет ожидать вас в трехоге. Даю слово». Часть оплаты за нашу доставку на внутренние территории. По лицу Левтрина медленно расплывалась улыбка. — Молодой человек, мне нравится, как вы ведете дела. — Значит, сделка заключена. И если вы не возражаете, чтобы мы просто ударили по рукам, то меня это устроит. — Конечно. Говоря это, Рейн потянулся через стол, чтобы обменяться с Левтриным рукопожатием. Я уже этой ночью приведу все механизмы в действие. Разбужу владельцев складов, чтобы товары начали доставлять сюда уже на рассвете». лифтрин удержал руку своего нового нанимателя. «Не торопитесь. Мне кажется, что нам не стоит привлекать к нашему отбытию слишком много внимания. И, наверное, было бы лучше, чтобы никто не узнал о том, что вы и ваша супруга как-то связаны с моим кораблем. Кто-то уже пытался убить ее и вашего ребенка» а она в ответ пролила кровь. «Мы знаем, что в городе есть еще один колсидиец, а может и больше, и у них должны быть помощники. Ни к чему, чтобы они узнали или хотя бы заподозрили, где вы двое сейчас. Оставайтесь на борту и не показывайтесь. Вы исчезли». Трое. Женщина, сидевшая на углу камбузного стола, вела себя так тихо, что Левтрин почти забыл о ее присутствии. Она была под вуалью, что не было чем-то необычным для дождевых чащоб, хотя в косарике так ходили реже, чем в триходе. Теперь она подняла вуаль и продемонстрировала свое измененное лицо, что говорило о доверии и признании. «Я отправлюсь с вами. Меня зовут Теламон Хупрус. Я сестра Рейна. Рад знакомству, Теламон». лифтрин адресовал ей короткий поклон. «С нами?» Рейн был изумлен, но... «Теламон, тебе надо подумать. Матушка будет страшно обеспокоена, если исчезнем мы все. Я думал, что отправлю тебя обратно с известием обо всем случившемся, и что, возможно, ты могла бы сопровождать капитана Левтрина с кредитным обязательством от семейства Хупрус, чтобы его приняли в...» Он не договорил. Она качала головой, и каждой его фразой все решительнее. «Нет, Рейн, я не собираюсь возвращаться в тряхок». Я с самого начала не собиралась возвращаться. Я думала, что здесь, в Касарике, окажусь более свободной, но я ошиблась. Даже в дождевых чищобах я не могу избежать взглядов и комментариев от незнакомых людей. Я знаю, чем руководствовалась матушка, приглашая татуированных переехать сюда жить, среди нас и стать частью общества, однако они привезли с собой нетерпимость. Нам велено не думать о том, что они были рабами, а многие и преступниками, что все они помечены как имущество. А вот они считают себя вправе насмехаться надо мной, разглядывать меня и заставлять чувствовать себя чужой на моей собственной земле. Не все они такие, — устало напомнил ей Рейн. Теламон гневно парировала. «Знаешь, что я тебе скажу, Рейн? Мне наплевать. Мне наплевать, сколько среди них хороших людей. Мне наплевать, сколько из них были обращены в рабство несправедливо, — или как они терзаются из-за татуировок на своих лицах. Меня волнует только то, что до их появления здесь у меня была нормальная жизнь, а теперь ее у меня вроде как нет, поэтому я уезжаю. Я поеду в Кельсингру, где нет чужаков. Завтра я помогу тебе, чем смогу. Я найму какое-нибудь суденышко до трихога, чтобы оно быстро обернулось, или отправлю почтового голубя. Я прослежу, чтобы лавочники приняли кредитное письмо, и мы получили все, что нам нужно». Я скажу, что это я вкладываю средства в новую экспедицию, и что мой контракт с капитаном Левтрином не подлежит разглашению. Я помогу вам всем, чем только смогу, но вы меня здесь, в Косарике, не оставите. Я еду в Кельсингру». «Неужели в Косарике стало настолько плохо?» — негромко спросил хеннеси «Не все», — начал Белл-Рейн, — «но сестра решительно оборвала его, воскликнув «да». Она встретилась с Хеннесси взглядом, словно вызывая его на возражение. «Если вы изменены не слишком сильно, то по этому поводу почти ничего не говорится. Но те из нас, кто сильно отмечены, мы слышим комментарии, ощущаем, как нас сторонятся, словно мы грязные или заразные, словно мы отвратительны. Я не могу так жить. Больше не могу». Она перевела взгляд на капитана Левтрина. «Вы сказали, что у вас там небольшая колония». «Ну, если вы хотите набрать в нее новых жителей, то вам это будет совсем не нетрудно. Надо просто дать знать, что Кельсингра будет таким городом, где все измененные дождевыми чащобами смогут мирно жить». «Не просто мирно», — вмешался хеннеси Усмехнувшись, он посмотрел прямо на нее. «Когда вы увидите хранителей, то поймете, о чем я говорю. Их изменения зашли так же далеко, как у любого старшего». По их словам, именно ими они и становятся. Новыми старшими. Он закатал рукава, демонстрируя, насколько сильно его руки покрыты чешуей. И не только хранители. Все мы сильно изменились, проводя время с драконами. Новые старшие? Потрясенно переспросил Рейн. Поселение старших? Место, где изменения, это нормально. у Утиламон во взгляде вспыхнула надежда. Лифтрин обвел взглядом камбус и внезапно почувствовал, что совершенно вымотался. «Я пошел спать», — объявил он. «Мне необходимо выспаться. И я советую всем отдыхать, пока есть возможность. Если вы спать не можете», — тут он быстро посмотрел на Рейна и Теламон, «то советую заняться теми бумагами, которые нам могут понадобиться для закупки припасов, или отправьте письма родным. хеннеси подумай, что тебе понадобится, чтобы устроить на носу укрытие получше». Скелли, проведи Рейна и Теламон в маленькие каюты, которые им можно будет занять на время пути вверх по реке. Он вдруг широко зевнул, неожиданно для себя самого. Последний свой приказ он отдал Сваргу. Поставь вахтиных на палубе и на причале. Я не желаю, чтобы к нам неожиданно нагрянули гости. Направляясь к себе в каюту, Лифтрин пытался понять, во что он впутался. И есть ли хоть какой-то шанс на то, что его собственные дела с Арихом останутся тайной? Холод разбудил Элис еще до рассвета. Она встала, разожгла огонь, а потом предпочла не возвращаться в свою пустую кровать, а устроиться рядом с очагом. Пустая кровать. Вот новое для нее понятие. За все годы своего брака с Гестом она ни разу не жалела о его отсутствии у нее в постели, если не считать той роковой первой ночи, которую он по большей части проигнорировал. А вот поливтрину, которого она любит меньше года, по нему она скучает. Его отсутствие делало ее постель пустой, даже когда она сама в ней лежала. Ей не хватало тепла его массивного тела, не хватало его тихого дыхания. Стоило ей ночью проснуться и дотронуться до него, как он неизменно на это реагировал, пробуждался, хотя бы в такой мере, чтобы обнять ее и прижать к себе. А иногда не просто обнять и прижать. Она вспомнила об этом стомлении, и ее тело отреагировало болезненным спазмом, который был острее любой испытанной ею муки голода. Ей хотелось вернуть это и как можно быстрее. Близость с Гестом никогда не была приятной, с Левтрином она никогда не была неприятной. Элис плотнее завернулась в одеяло и придвинулась ближе к огню, но скоро сдалась и встала, направившись к самодельной сушилке. Ее платье из материи старших висело на ней такое же чудесное, как в тот день, когда Левтрин ей его ей подарил. Прошлой ночью она его постирала, не потому что на нем видна была грязь, а просто потому что она так делала каждую неделю. Сейчас, как только она просунула голову в горловину, ткань скользнула по ее телу, охватывая его и окутывая ее уютом. Она очень быстро поймала тепло ее тела и начала его ей возвращать. Она облегченно вздохнула и мгновение мысленно поворчала из-за того, что магическая материя не закрывает еще и ступни. «Неблагодарная», — укоризненно сказала она себе. «Ей повезло, что у нее есть такое чудесное одеяние». Она старалась не надевать его, занимаясь тяжелой или грязной работой. Хотя платье не порвалось, несмотря на все то, что с ней в нем случалось, ей не хотелось рисковать. На завтрак у нее была копченая рыба. Опять. Как ей надоела рыба! Она мечтала о тостах, яйцах, капельке джема и чайнике с настоящим чаем. Такие простые объекты мечтаний. Лифтрин постарается вернуться с припасами, но невозможно предсказать, когда именно он сможет вернуться. Он уверял ее, что плавание вниз по реке пройдет гораздо быстрее, чем вверх, потому что теперь корабль знает дорогу в Кельсингру. Однако она не забывала обо всем том, с чем Смолиной может столкнуться в пути, и отказывалась считать дни. Каждое утро она гадала, не вернется ли ее капитан именно в этот день, но каждое утро приказывала себе заниматься делами и не думать об этом событии, до тех пор, пока оно не произойдет. Ну что ж, сегодня она сделает это без всякого труда. Она налила в котелок воды, чтобы заварить чай из сбора местных трав. Он получался вполне терпимым, и горячее питье поутру было очень кстати, но это был не тот чай, которого ей хотелось бы выпить. К отвару прилагался небольшой кусок копченой рыбы. Она подумала, что во всем этом есть один плюс — за трапезами больше не засидишься еды было слишком мало, чтобы за ней задерживаться. Позавтракав, Элис сполоснула лицо и руки, обернула ноги тряпками и обула свои дырявые сапожки, а потом накинула на плечи поношенный плащ и вышла из дома. Ночная гроза унеслась, дождь весь вылился. Бледный солнечный свет сверкал на мокрой траве склона. Она устремила взгляд дальше, на тот берег широкой реки к далекому городу, На этом расстоянии невозможно было понять, продолжает ли гореть свет, хотя бы в некоторых окнах. Это станет ясно с приближением ночи. Она подозревала, что это явление окажется недолговечным. Магия старших сохранялась многие десятки лет, однако чаще всего истощалась после финального краткого проявления чуда. Ей было крайне досадно, что все произошло именно тогда, когда ее не было рядом и она не могла наблюдать все лично. С немалыми сожалениями она зарегистрировала это событие вне какой бы то ни было хронологической последовательности, потому что ей пришлось писать на обратной стороне наброска, передававшего рисунок гобелена Старших, наброска, который она сделала еще когда жила в удачном. В последнее время, из-за отсутствия бумаги для записей, она вынуждена была просматривать свои более ранние документы в поисках таких, где были бы широкие поля, или чистая оборотная сторона. Ей было крайне неприятно это делать, но вчера вечером она окончательно с этим смирилась. Она не может откладывать свое исследование города до возвращения Левтрина. Элис уже сгорала от нетерпения, желая поскорее вернуться к работе. Она решила, что как только Хебби привезет Рабскаля обратно, она поговорит с ним открыто и потребует, чтобы он полностью отчитался в своих поступках. Ей хотелось надеяться, что он не причинил непоправимого ущерба хрупким древностям, но в глубине души приготовилась услышать о всевозможных глупостях и разрушениях. Паренек упорно пропитывается воспоминаниями из камня. Если он не прекратит этого делать, то скоро превратится в мечтательную тень себя самого, полностью забыв об этом мире и сегодняшнем дне. Он лишится собственной жизни — разделяя призрачную жизнь старших, живших много веков назад. Можно было подумать, что ее собственные мысли призвали дракона. Она увидела алую драконицу, летящую над рекой. На секунду ее гнев рассеялся, и она застыла, потрясенное зрелищем. Клочья тумана то свивались, то открывали великолепное создание. Казалось, Хебе летит увереннее, чем прежде. Похоже, самостоятельная охота шла ей на пользу. А потом, когда драконица заложила вираж и повернула обратно к дальнему берегу, взгляд Элис зацепился за еще какое-то движение в небе. Она присмотрелась, протёрла глаза обоими кулаками и посмотрела снова. «Неужели над рекой летит синяя птица?» «Нет». Глаза ее не обманывают. Над городом летает еще кто-то. Далекий силуэт повернул, широко раскинув крылья, и превратился в летящего синего дракона — Это явно была синтара. Потрясение, вызванное новообретенной способностью драконицы, боролось с трепетом, вызванным ее красотой. В свете солнца она сверкала, словно оправленные в серебро сапфиры. — О, королева небес! Синяя, синяя и более чем синяя! — взволнованно проговорила Элис и с радостной дрожью почувствовала, что далекая драконица приняла ее искреннюю похвалу. Двадцать седьмой день месяца перемен, седьмой год Вольного Союза Торговцев. От Дитозе, смотрительнице голубятни в Трихоге, Рейлу, исполняющему обязанности смотрителя голубятни в Удачном. Я добилась от нашего главного смотрителя разрешения отправить к тебе этого голубя с новостью. Мы с реком придумали состав для окуривания, который убивает красных вшей в голубятнях. Начни с немалой порции кедровых веток, чем свежее, тем лучше, порубленных на мелкие кусочки. Добавь к ним горькую полынную лозу, если у вас она не растет, дай нам знать, потому что здесь все деревья ею обвиты, так что нам не трудно будет отправить тебе хороший запас. Свежи смесь любым маслом, пока сжатая в кулаке горсть не будет сохранять форму. Используй хороший древесный уголь как основу, его должно быть достаточно много, чтобы гореть всю ночь». Птиц надо отселить, перед тем, как поджечь состав в горшке и оставить его в голубятне на всю ночь. Потом голубятню надо вымести и весь материал от гнезд выбросить. Мы еще и мыли стены щелоком, но мне кажется, что помогло именно окуривание. Утром мы нашли в голубятне на полу невероятное множество дохлых красных вшей, гораздо больше, чем, как нам казалось, могло прятаться в растрескавшемся дереве. Конечно, тебе нет нужды напоминать, что все птицы, возвращенные в очищенную голубятню, не должны иметь ни красных вшей, ни гнид, иначе птицы все равно будут умирать, а окуривание придется повторять. Нам сообщают о том, что видели летящих голубей, не принадлежащих гильдии На нас сильно давили, требуя прекратить карантин, но наш главный смотритель намерен держать их в клетках до тех пор, пока не пройдут полные сутки без новых погибших птиц. Я сама продлила бы этот срок до трех суток. Небольшая новость. Вернулся с Малиной. Но на его борту не оказалось ни сына Мельдаров, ни той сбежавшей жены. Капитан утверждает, что они пожелали остаться в городе, обнаруженном выше по течению реки. Так говорят сплетники, но, конечно, такой информации будет недостаточно, чтобы затребовать обещанную награду. Некоторые подозревают капитана в убийстве». Другие кипят из-за того, что он не желает рассказать им всего, и шумно строят планы последовать за ним, когда он отправится вверх по реке. Чтобы добиться успеха, им понадобится гораздо больше, чем простое везение. Помни, чтобы окуривание помогло, состав должен гореть всю ночь. Я с нетерпением жду того момента, когда наши птицы снова начнут летать. А завтра... Я должна отбросить прочь все мои тревоги, смотрители и волноваться уже как не вести. Детози